Глава десятая. Ару заезжает в пять вечера. В этот момент я на веранде у ребят разговариваю о повседневных делах. Утром было не уснуть, и я зашла к ним в гости. Пришлось несколько раз выслушивать удивленные вздохи девушек по поводу того, как быстро я выздоровела и как сильно друзья испугались, но секрет излечения оставила при себе. Привет. Ару подходит к дому ребят. Готова? Улыбка озаряет красивое лицо. Парень в отличном настроении даже уложил волосы. «Привет!» «Да, конечно!» Я вскакиваю с дивана и бегом спускаюсь к нему. Целый день не могла дождаться вечера. Наконец-то он настал. Машим ребятам на прощание, Аару ведет меня к стоянке. Запрыгиваем на белый мотоцикл, руки привычно обнимают пришельца, вижу сияющую улыбку в зеркале заднего вида. «Сегодня отвезу на Аха-Атсон», говорит байкер. «Скалистый берег, но на пляже уютное кафе и великолепный вид на закат». Мечтательно закрывая глаза, губы расплываются в счастливые улыбки, а Аару заводит мотоцикл. Едем по прибрежной дороге в северо-западную часть острова. Дорога извилистая и холмистая. То и дело открываются прекрасные виды на море и маленькие островки по соседству с Панганом. Парень едет не так быстро, как обычно, будто наслаждается прогулкой. Скорость заметно снижается. Слева дорога, проходящая через невысокую каменную арку. Сверху надпись «Хаатсон». Сворачиваем. Ара, доезжая до парковки, что принадлежит небольшому отелю на берегу моря, мотоцикл остается на ней, топаем в сторону пляжа. На лице играет счастливая улыбка. Глаза друга отражают мое чувство, уголки губ приподняты. Проходим мимо небольших бунгало, номеров отеля. Перед нами скалистый берег, невысокая каменная лестница ведет наверх. Поднимаемся в кафе на плоском округлом выступе, рядом плещется вода. Перевожу взгляд на горизонт, где небо сливается с морем. Чувствуется простор. Устроиться можно как за столиком с лежаками, чтобы смотреть на закат, так и в зоне с гамаками с целью расслабиться и ни о чем не думать. Аару выбирает столик с бамбуковыми стульями, усаживаемся друг против друга. Пришелец мужчина улыбается, пока придвигается к столу. Очень интересно, что в состоянии смутить обычно уверенного и спокойного Аару. Подходит официант Тайц, готовый принять заказ. Кокосовый фруктовый салат, пожалуйста, произносит Аару по-английски. Можно и не ждать, что закажет иное. То же самое говорю официанту. Нет желания рисковать. Боюсь, мой спутник начнет читать нотации по поводу пищи, как лукас на фудкорте, а сегодня нет желания спорить. Официант отходит. Аару поворачивается ко мне, на лице улыбка. Встречая взгляд светло-голубых глаз, и сердце учащенно бьется. Непроизвольно сглатываю, не зная, что не так со взором Аару. Должно быть, внеземное происхождение его глаз сводит меня с ума. Чтобы скрыть волнение, спрашиваю. «А почему Лукас очень плохо настроен в отношении меня? Не нравятся подобные человеческие особи?» Ару смеется. «Нет», — качает головой. «Лукас не имеет ничего конкретно против тебя. Друг недоволен тем, что у нас с тобой, так скажем, очень близкие отношения. По правилам нам нельзя вступать в телесные контакты с людьми, если понимаешь, о чем я». Еще кирозовеют, опуская глаза в стол. Но я бы не назвала нашу связь очень тесной. Во всяком случае, мне хочется большего. Разрешается контактировать с людьми, если общение нацелено на помощь, продолжает Таару, например, вылечить, дать новые знания или наставить на верный путь. В других ситуациях взаимодействие считается незаконным, за нарушение правил наказывают. А поскольку Лукас старший экспедиции, то отвечает за мое поведение так же, как за свое, и злился вдруг не на тебя, а на то, что я веду себя не по правилам». Понимающе киваю. Хорошо, что дело не во мне. «И что теперь?» – спрашиваю я. «Будешь общаться со мной лишь в тех случаях, когда мне плохо? Если сломаю ногу или заболею Денге?» А Руни громко смеется. «Надеюсь, что нет». После недолгой паузы отвечает пришелец. «Странно, но после того, как Лукас приехал от тебя сегодня ночью, мне показалось, что друг смягчился. Сказал, что к нему пришло новое сознание, и он не будет мешать общаться с тобой» в том числе своим дурным настроением и злостью, но при условии, что тайна не уйдет дальше нас с тобой. Надеюсь, ты понимаешь, что ночной разговор должен остаться между нами? — Да, конечно. — киваю. — Я и не думала рассказывать. — Хорошо. — пришелец улыбается. — Теперь хотя бы понимаю, почему парни не заводят отношений. Надвойне приятно осознавать, что Ааро решает сблизиться со мной, несмотря на то, что действует против правил. Даю мысленное обещание, что буду хранить тайну наших отношений, как зеницу ока. Наверняка вы знаете о Земле больше, чем мы, раз изучаете ее с помощью высокотехнологичного оборудования, говорю я. Расскажи, чего земляне не ведают о своей планете? Или интересные факты про космос, новые для меня? Ару поворачивает голову в сторону моря, глаза задумчиво рассматривают линию горизонта. «Какого цвета ваше солнце?» — спрашивает Аару. Тоже перевожу взгляд на море. Дело к закату — небо красно-фиолетовое. «Желтое?» жёлтое? неуверенно отвечаю я. Чувствуется подвох в вопросе. «Хотя теперь, наверное, красноватое». Солнце как раз начинает менять цвет перед закатом. А «Знаешь, когда солнце станет белым?» — спрашивает Аару. На мгновение цепенею первая мысль приходит в голову. Пришелец знает о приближающемся апокалипсисе. Что затронет солнце? Звезда взорвется, после чего поменяет цвет, и земле, соответственно, тоже придется несладко. Нет. И когда же? Солнце станет белым, когда посмотришь на него под другим углом, говорит Аару. Если выйти из атмосферы Земли... Чтобы взглянуть из космоса, то можно увидеть, что на самом деле вы вращаетесь вокруг белой звезды. Атмосфера Земли играет с цветом. Лучи преломляются, поэтому светило то желтое, то красное, то розовое. Но стоит выйти за пределы, увидишь, что истинный цвет солнца белый. Медленно киваю, не знаю, что сказать. Продолжая задумчиво смотреть на горизонт, красное светило опускается к линии моря. «Извините, фруктовый салат». Мои размышления перебивает таец подносящий заказ. Перед нами выставляются кокосы и наполненные тарелки. Официант зажигает небольшую круглую свечку, что плавает в стакане в центре стола. Приятного вечера! Мужчина удаляется. Смотрю на нарезанные фрукты. Выглядит вполне аппетитно. А может, я успела проголодаться? Аару без долгих раздумий берет вилку, чтобы приняться за еду. Следуя его примеру, как ни крути в Таиланде самые вкусные фрукты. С салатами покончено. Начинаем неторопливо потягивать кокос. Продолжаю расспрашивать парня. «А чем вы питаетесь у себя на планете?» «Ваш желудок принимает из местной пищи лишь фрукты, и поэтому не можете есть другое. Хотя даже не знаю, есть ли у вас желудок...» Я усмехаюсь. «Брови Аару ползут вверх», – пришелец улыбается. «Да, есть. Мы едим лишь растительную пищу как на вашей планете, так и на своей...» Конечно, она не свеет другая флора, но суть не меняется, растет аналогичным образом. Размножение происходит с помощью плодов. С виду напоминает зеленое население Земли, подобно тому, как мы с тобой. Разные, но в то же время похожи. Пища для нас не только получение энергии для жизни, но и своеобразный способ общения. Мои брови поднимаются. Осмотрю на собеседника во все глаза, лицо недвусмысленно демонстрирует желание узнать подробности. Наш желудок устроен так, что если съедаем растение, то общаемся с его духом. Флора Нисвея в этом плане особенно разговорчива, очень любит делиться мудростью. Но я питался ей около пятидесяти лет, и, надо думать, ничего нового не узнаю. В всяком случае в крупных объемах. Другое дело ваш растительный мир. Флора Земли общается немного иначе, но я в состоянии ловить суть. Местные растения менее разговорчивы, но мудрости в них хоть отбавляй. Но... «Как ты понимаешь язык растений?» – спрашиваю я. «Как они разговаривают с тобой?» «Думаю, что с людьми растения тоже общаются, просто вы не научились слушать. Не исключено, что просто элементарно не воспринимаете их язык. Каждый вид общается по-своему, как на земле, так и на несвеи. Одни с помощью мыслей, что происходит в голову от растений. Но ты считаешь их своими, а другие создают настроение, третьи лечат. Есть даже растения – творцы благоприятных ситуаций». «Назовем их ангелохранители». «Ого!» — вырывается у меня. Особо разговорчивые являются в образе духа. Их цель — пообщаться с тобой напрямую. Такие четко указывают, что мысленный фон в голове создаются ими, а не тобой. У землян контакт с духом называется галлюцинацией, ей подобных растений пруд-пруди. На земле пока не встретил ни одного, но Лукас рассказывает, что общительные растения есть и у вас. «А если съешь мясо или рыбу?» — спрашиваю я. Неужели дух животного не научит мудрости? У животных тоже есть разум и душа, но сознание немного примитивнее, даже проще, чем наше, и ничему новому точно уже не научит. Наоборот, может опустить на свой уровень. А другое дело растения, что в тысячу раз сознательнее и мудрее, чем мы или животные, у них есть чему поучиться. На лице собеседника появляется задумчивое выражение, а Ру молчит, взгляд обращается к морю переваривая полученную информацию. Никогда не думала о том, что растения намного умнее людей, всегда считала человека центром мироздания, самым главным и умным в природе. На слова парня слегка переворачивает устойчивую картину мира. «Если хочешь, могу познакомить?» Аару прерывает мое размышление. «С кем?» «С духом растения Несвеи по имени Ибоха, что привлекает нашу расу, «Непомерным дружелюбием. Если согласишься, ощутишь на себе, как происходит разговор с растением. А для Лукаса знакомство человека с Флорой несвеей выльется в очередной интересный эксперимент. Друг давно хотел его поставить. Ему всегда было интересно проверить одно из наших растений на людях, но правила запрещали. А теперь Лукас встал на мою сторону, и если я предложу провести эксперимент, вряд ли откажется от давнего желания». Думаю, Лука специально для такого случая выращивает ибоху у себя в комнате. Может быть, видела цветочный горшок рядом с кроватью? Киваю. Не припомню точно, что именно у парня рядом с кроватью, но, будучи в доме пришельцев, отметила про себя, что в комнате много незнакомых растений. Подумала, что в цветочных горшках произрастают местные тропические виды, просто я не знаю них. Оказывается, в спальне Лукаса всходят семена снесвея. «Выращивать наши растения на земле запрещено», — продолжает Аару. «Лукасу приходится прятать их в комнате. Друг иногда скучает, понесвее, а немногочисленная рассада напоминает ему о родине». «Не заставляю, но, если хочешь, поговорю с ним, чтобы узнать насчет знакомства с Ибохой». «Подумаю». Говорю я, не знаю, что ответить на предложение друга. «Страшновато употреблять в пищу растения с другой планеты, хоть и доверяю Аару». Никому не известно, как инопланетное растение влияет на земной организм. Судя по рассказу парня, даже для него и со знакомство человека с Эбохой и новый эксперимент. Но хочу ли я быть первопроходцем? Что, если рискую жизнью ради интереса? В задумчивости отпиваю немного жидкости из кокоса. Смотрю в сторону моря. Солнце почти село, на улице смеркается». Из освещения остаются лишь свечки, расставленные по центрам столов, и небольшие фонарики, что прикреплены к деревянным столбам, поддерживающим крышу из сухих веток пальм. Люди за столиками негромко разговаривают, но их голоса перебивают волны, разбивающиеся о скалы и камни. Звуки моря успокаивают, перевожу взгляд на Аару. Его глаза встречаются с моими. С минуту просто смотрим друг на друга, парень снова смущенно улыбается, опускает взгляд. Чтобы скрыть неловкость, пришелец передвигает к себе кокос и добивает жидкость до конца. Интересно, о чем он думает. «Полагаю, можно ехать», — говорит Аару. Санцет закончился. Киваю, пришелец зовет официанта, чтобы расплатиться. Спускаемся на пляж, проходим мимо бунгало, и я спрашиваю, «А правда, что вы с Лукасом знаете много языков?» «Как вы запомнили такой объем информации?» «Если честно, мы не учили», — признается Аару. «Я и Лукас действительно говорим на любом языке Земли, но полиглотство — не личная заслуга. Помогают специальные аппараты, роботы, встроенные в тело. Помимо того, что позволяют понимать и разговаривать на местном языке, еще убирают акцент, очень умное устройство. В нашем языке нет многих звуков, имеющихся в вашем, и наоборот». Вспоминаю, как Лукас застал нас в доме пришельцев. В бешенстве выкрикивал непонятные слова. Звуки, произнесенные другом Ару, нереально воспроизвести самой, во всяком случае, без длительной подготовки. «Да вы просто киборги!» — усмехаюсь я. «Сколько роботов внутри вас?» «Можно сказать и так», — с улыбкой отвечает Аару. «Но устройство сделано специально для живых особей. Роботы ни в коем случае не мешают биологическим процессам, происходящим в организме, оно и раз наоборот улучшают их». Mm. «Я бы тоже хотела такую штуку», — мечтательно закатываю глаза. Аару смотрит на меня и шеломленно моргает, тень улыбки касается красивых губ. Выходим на стоянку, парень выгоняет мотоцикл с парковочного места, устраиваясь позади, и руки обвивают пришельца. «Люблю твои объятия», — Аару оборачивается. Улыбаясь светло-голубым глазам, руки сжимают крепче, в такой момент совсем не верится, что мой друг с другой планеты, очень похож на обычного человека, очень близкого и родного. Пришелец строгается с места, держим путь в сторону дома. Дорога бежит через джунгли. Чувствую, что на нас падает капля. Сначала не придаю значения, но уже через минуту понимаю, что капель все больше и больше, и вот уже дождь начинает хлестать с полную силу, льет как из ведра. Моментально промокаю до нитки, видимость на дороге снижается. Что говорить, из-за стены дождя, обрушившиеся на нас, не вижу дальше собственного носа. «Ох уж эти тропические ливни!» Ааро останавливается у обочины. «Обучина!» Слезаем с мотоцикла, он открывает багажник, из него извлекается дождевик. Парень нежно приобнимает меня за талию, пока ведет в сторону крупной пальмы, растущей рядом с обочиной. «Переждем», — говорит пришелец по дороге. «Тропические осадки сильные, но кратковременные. Под таким дождем невозможно ехать. Глаза заливает, дорогу не видно». Прячемся под крупными листьями пальмы. Живой зонт защищает от дождя, но отдельные капли время от времени проникают к нам ару расправляет дождевик и накидывает его на себя а я надеялась, что плащ достанется мне поведение спутника водит ступор рот приоткрывается в изумлении прозрачный дождевик закрывается на заклепке готовлюсь к тому что ару застегнет их а меня оставит мокнуть но прежде чем успеваю высказать все что думаю пришелец притягивает к себе широкий плащ прекрасно закрывает обоих И от неожиданной близости дыхание очищается, сердце бьется в ускоренном темпе. Голова медленно поднимается, вглядываясь в лицо Ааро. Глаза устремлены вперед, будто пришелец высматривает в стене изливня нечто понятное лишь ему. Капли дождя блестят на лбу и кончике носа. Пытаясь успокоиться. Голова неуверенно опускается на грудь парня, руки обвивают его за талию. Убеждая себя, что расстояние между нами и так минимальное, значит хуже не будет. На миг дыхание Ааро приостанавливается, тело замирает. Пришелец начинает дышать чаще. Слышу стук инопланетного сердца. Бьется так же быстро, как и мое. Друг крепче обнимает меня за плечи, тем самым еще больше закутывая в дождевик. Прикрываю глаза, голова на груди Аару. Слушаю музыку дождя, биение народного сердца. Плохо понимаю, зачем нужно прятаться под плащом. Мы без того промокшие насквозь. Чувствую, что одежда пришельца такая же влажная, как и у меня. Но в этот миг... «Абсурдная ситуация на втором плане, наше поведение кажется таким правильным!» «Хотел бы я включить трансляцию, чтобы узнать, о чем ты думаешь», — шепчет Аару, — «но не хочу портить прекрасный момент». Крепко обнимая парня, нос отыкается в мягкую толстовку. Чувствую, как рука его убирает мокрые волосы с лба и поднимаю голову. Светлые глаза смотрят на меня с такими нежностью и заботой, что ноги моментально делаются ватными». На заднем фоне слышно, что дождь накрапывает меньше, а вскоре заканчивается так же быстро, как начался. Но я прирастаю к Ааро, тело замирает в желанных объятиях, продолжая смотреть в неземные глаза. Вспоминается момент на пляже в Шритану, мы вместе любовались закатом. В ушах началось жужжение, и сквозь него послышалось, как Ааро сказал «Я люблю тебя». Внезапно понимая, что в тот миг Аару использовал трансляцию – Неужели пришелец произнес эти слова? Он, правда, любит меня? Резко вдыхаю, сердце сбивчиво колодится, в висках стучит. Мысль о том, что парень влюблен, меня настолько будоражит разум, что голова идет кругом. Легкие судорожно втягивают воздух. живот отстраняю, сделаю пару шагов назад, выпуская пришельца из объятий. Дождь кончился. Оглядываюсь по сторонам, ресницы нервно хлопают. Можно ехать. Эару недоумение, сама удивлена такой неадекватной реакцией. Не жду, пока ответит, разворачиваюсь и бегу к мотоциклу. Одновременно корю себя за то, что испортила прекрасный момент. Почему влюбленность пришельца так волнует меня? Осознание взаимности чувств настолько неожиданно, что не знаю, как себя вести. Парень подходит к мотоциклу, дождевик убирается в багажник, уголки губ опущены, он избегает моего взгляда. Самой неловко смотреть в глаза, переминаюсь с ноги на ногу. Мой спутник забирается на сиденье, мотоцикл заводится. Нервничаю, руки трясутся. Чуть не падаю, пока залезаю на байк, не понимая, что на меня нашло. Всю дорогу порицаю себя за то, что испортил чудесный момент. Мысленно прошу Уару прощения за спонтанную реакцию. Надеюсь, что не сильно обидела, и пришелец не будет думать, что таково реальное отношение к нему. Доезжаем до резорта. Друг с невозмутимым лицом провожает от парковки до дома, выглядит так, будто ничуть не расстроен, но не исключено, что пришелец умеет скрывать чувства. Подходим к веранде, парень достает из внутреннего кармана толстовки небольшой лист, сложенный вдвое, протягивает мне. Написал свой телефон на тот случай, если надумаешь познакомиться с растением из нашего мира. И богой. Спасибо. Беру листок. «Аэро разворачивается. Надежды на продолжение вечера разрушены, пришелец держит путь к стоянке. Неудивительно, должно быть, я сильно его огорчила. Не стоило резко отталкивать парня, вдобавок выразило желание ехать прямо сейчас, вместо того, чтобы наслаждаться долгожданными объятиями. Постой! Пришелец поворачивается. Спасибо за чудесный вечер. Надеюсь, повторим? Лицо Ару моментально расцветает теплые улыбки, тяжелый камень падает с души. Пришилец молча кивает, но продолжает шагать к парковке. Шумно выдыхаю, жаль, что так вышло. Сбегаю по лестнице на веранду. Аэро седлает мотоцикл. Рукой машет на прощание, трогается с места, провожая взглядом светлый силуэт. Байкер скрывается из виду. Раскрываю полученный листок. Номер тайского телефона написан аккуратным почерком, а снизу добавлено «Ночные звонки приветствуются». Улыбаюсь. Чаще всего Ару приходится бежать на помощь именно ночью, такая уж я удачливая. Записываю номер в телефон, листок убираю в карман, со счастливой улыбкой захожу в дом. Мокрая одежда вешается на стул, волосы сушатся феном, присаживаюсь на диван в прихожей. Не знаю, правильно ли делаю, что общаюсь с пришельцами, выдающими себя за финов. Страхи и сомнения буревают. А вдруг инопланетяне прибыли не с хорошей миссией? Что, если у них злые намерения? Но сердце подсказывает, что дела обстоят иначе. Оно не желает верить, что Ару способен обидеть или обмануть меня. Жаждет верить в обратное. Понимаю, что мое сердце принадлежит ему, а значит, обратной дороги нет, страхи и сомнения отброшены, решено. Хочу познакомиться с инопланетной жизнью. Очень любопытно выяснить, как общаются растения не с вея, но еще больше узнать о Ару во всех смыслах. И ради этого я готова пренебречь страхом. Внутри зарождается смелость. Желаю общаться с растениями так же, как пришельца. Ложусь спать с твердой уверенностью, что завтра попрошу Аару познакомить меня с Ибохой.